Глава 75. Государственный деятель в частной жизни. Закутанный в роскошный халат, в шапочке с кистями на голове, в шелковых чулках и красных марокканских туфлях, благородный патрон свинтона сидел в своей библиотеке. Он был один, делил одиночество с сигарой лучшего сорта. Тень на лице вельможи говорила о тревоге. Но тревога не серьезная, всего лишь легкое расстройство. Его светлость сожалел, что Кошут избежал ловушки, устроенной специально для него и по личному предложению его светлости. Его светлость вместе с остальными заговорщиками, представителями коронованных особ, много ожидал от поддельного восстания в Милане. Со всем своим коварством организовали они это ложное восстание, чтобы заполучить в свои лапы великих предводителей народов. Но их собственный страх помешал им осуществить свой замысел. Это был ребенок, у которого отросли слишком острые зубы, чтобы его можно было и дальше кормить грудью. Он слишком быстро достигал зрелости, и поэтому им пришлось неожиданно разоружить венгерские части и арестовать тех, кто проявлял излишнее рвение и успел себя скомпрометировать. Последовали расстрелы и повешения, настоящие жертвоприношения. Но жертвы оказались из числа наименее видных революционеров. Предводители сумели уйти. Мадзини неуловимый. Ушел почти чудом. Благородный тур — тоже. Благодаря электрическим проводам, чью неслышную речь не могут контролировать даже короли, Кошут избежал позорного заключения. Именно мысли об этом портили настроение патрону Свинтона, когда он рассуждал о неудаче своего дьявольского плана. Он испытывал двойственную антипатию к вождю венгров. Он ненавидел его как дипломат. Ненавидел человека, чьи доктрины представляют собой угрозу для божественного права королей. Но у него были и личные причины для ненависти. За оскорбительные слова и за действия, связанные с присылкой шпионов. Кошет призвал его к ответу. Он требовал, чтобы дипломат отказался от своих слов. Требование было сделано в частном письме, доставленном человеком, слишком влиятельным чтобы с ним не считаться. И извинение последовало нерешительное и трусливое. Мало кто знал об этом эпизоде в жизни экс-диктатора Венгрии. таком унизительном для вельможи, о котором идет речь. Но автор о нем помнит, да и сам вельможа будет с горечью вспоминать о нем до самой своей смерти. Конечно, последовал привычный подкуп прессы, и на голову великого изгнанника обрушился новый град оскорблений. Его называли источником тревог, который сам не смеет показаться на месте действия, предпочитает оставаться в безопасности в Англии. Он был назван революционным убийцей. На какое-то время тень покрыла его имя, но ненадолго. Снова на защиту выступил Мейнард со своим язвительным пером. Он знал правду и мог рассказать о ней. И он рассказал ее, отбросил обвинения, отправив их назад, их анонимному сочинителю, назвав его убийцей за письменным столом. В результате репутация кошута -то не только не пострадала, но еще и укрепилась в глазах всех искренних честных людей. Именно это раздражало его милость, когда он сидел в библиотеке и курил императора. но постепенно никотин его успокоил, и тень с лица исчезла. Было у него и другое утешение — воспоминания о достигнутом завоевании, не на полях битв и дипломатии, но при дворе Купидона. Он вспоминал многие свои легкие победы и думал, что старость имеет свои достоинства — славу, деньги и власть. Больше всего думал он о своей последней любовнице, жене своего протеже Свинтона, Он имел основание гордиться своим успехом и приписывал его своему умению очаровывать, в которое по-прежнему твердо верил. И вот он сидел в библиотеке и удовлетворенно курил сигару. Его сардонопальские размышления грубо прервал слуга, скользнувший в комнату и протянувший вельможе карточку, на которой было написано «Свинтон». «Где он?» — негромко спросил вельможа у слуги. «А в гостиной, ваша милость». Не нужно было его впускать, пока не узнаете, удобно ли мне его принять. Прошу прощения, ваша милость, он вошел без приглашения, сказал, что должен поговорить с вашей милостью по важному делу. О, тогда приведите его сюда. Слуга поклонился и вышел. Что нужно этому свинтону? Сегодня у меня с ним нет никаких дел, и вообще никаких не будет, если удастся от него избавиться. Прошел без приглашения. «Ты хочешь поговорить со мной? Хладнокровный тип!» Рассуждая так, сам его светлость утратил хладнокровие. Щеки его неожиданно побледнели. Белизна окружила губы, как у человека, охваченного тайным опасением. «Не заподозрил ли, что этот тип?» Размышление его милости прервало появление самого типа.